Глава 20. Одни кости. Фигуры в штадском следовала за ней. Когда она вышла из отдела, соглядатай стал молить бога, чтобы она не надумала идти домой пешком. У него и так вместо ног уже было кровавое месиво. Он мечтал снять наконец туфли. Королева крепко сжимала в кулаке три монеты по фунту каждая. Сколько стоит буханка хлеба, а фунт картошки? Банка кофе? Она не имела ни малейшего намерения покупать Гаррису еду для собак или таблетки для регулирования обмена веществ. Когда королева в детстве заболевала, кровь ей неизменно варила ей бульон. Королева вспомнила, что для этого, кажется, использовались кости. Она как раз проходила мимо мясной лавки. Мужчина в белом халате и полосатом фартуке скреб полки витрины. На прилавке топорщилась груда зелёной пластмассовой петрушки. Потом её украсят витрину. Привязав гарис снаружи, королева толкнула дверь. Закрыто, сказал мясник. А не могли бы вы продать мне костей? спросила королева. Я уже закрылся, ответил он. Пожалуйста, умоляюще сказала королева, мне для собаки. Месник, вздохнув, пошёл в подсобку и вернулся с охапкой устрашающего вида костей, которые он швырнул на весы. 30 пиансов, отрывисто бросил он, небрежно заворачивая кости в бумагу. Королева вручила ему монету в один фунт. Месник достал из сумки мелочью сдачу и без улыбки протянул ей. "А вы не дадите мне пакет?" попросила королева. "Нет. За 30 пенсов не дам, отрезал мясник. Ну что ж, спасибо и спокойной ночи, сказала королева. Она не знала, во что обойдётся пакет, а тратить ещё 20, а то и все 30 пенсов она не могла. Спокойной ночи, повторила королева. Повернувшись к ней спиной, мясник стал раскладывать пучки пластмассовой петрушки на витринных полках. Я вас чем-нибудь обидела, спросила королева. Слушай, сказал мясник. Купила чего хотела на свои 30 пенсов, а теперь закрой дверь с той стороны. Но прежде чем она успела выполнить это указание, в лавку вошёл хорошо одетый мужчина. Вы закрылись, я понимаю, сказал он, но всё-таки продайте мне 3 фунта филе на бифштексы. Мясник улыбался, конечно. Конечно, сэр, всю минуту. Забрав кости, королева вышла, отвязывая гареса, она через окно видела, как мясник отрезает толстые ломти от здоровенного куска говядины, и весь так и лучится радостью. Рекламная картинка. От запаха костей Гарис совершенно обезумел. Он старался допрыгнуть до свёртка, зажатого у королевы подмышкой. Как только они пришли на автобусную остановку, она окинула ему маленький мосол, и Гарис яростно набросился на него. Зажав кость передними лапами, он с алчным утробным мурчанием стал обгладывать висевшие на ней жалкие клочья мяса. Когда подошёл автобус, Кость была обглодана до чисто. Центр города совсем опустел. Королева с ужасом думала об оставшихся до понедельника днях. Сейчас она возьмёт в автобусе билет, и у неё останется 2 фунта и 10 пенсов. Как на эти деньги прокормить себя, мужа и собаку? Брать в долг она больше никак не может. Что ж, остается уповать на то, что ее пенсионная книжка придет с завтрашней почтой. «Один до района цветов, пожалуйста», — сказала королева. Она опустила шестьдесят пенсов в черную пластмассовую кассу возле водителя, ожидая, что сейчас ей дадут билет, но водитель буркнул. «С вас девяносто пенсов. За собаку надо платить полбилета». Неужели? с ужасом спросила королева. На собаку полбилета, повторил водитель. Королева бросила на гариса враждебный взгляд. Она бы охотно заставила его бежать за автобусом весь день только под ногами путается, тем не менее она уплатила требуемую сумму и повинуясь распоряжению водителя, потащила гариса на второй этаж. Там она дважды пересчитала деньги, Но результат всякий раз оставался неизменным: 1 фунт 80 пенсов. Закрыв глаза, она стала молиться, а не спасла ни чуда, вроде того, с хлебами и рыбами. Съелся автобуса королева заглянула в супермаркет. Еда-да-да, -да», обслуживавший район цветов. У входа стоял Виктор Беремен, его хозяин и управляющий в одном лице. Он приветствовал покупателей и одновременно следил, как бы кто чего не стянул. Добрый вечер, сударыня. Как устраиваетесь на новом месте? Королева улыбнулась и кивнула. Да стараемся. Приятно слышать. А вот э, слухи про вашего мужа огорчительны. Про моего мужа? Хм, говорят, с ним дело неладно. Не ладно. Ну, не здоровится ему. Спятил чуток. Он в угнетённом состоянии духа, это правда. Я-то понимаю, каково ему сейчас, знаете? У меня раньше была целая сеть таких магазинов во всех восточных графствах Центральной Англии. Реклама по телевизору, помните, с гавайскими танцовщицами. Еда, да-да. Блаженство для клиента. Напел он, покачивая мощными бёдрами. Еда-да-да, да, блаженство для клиента, еда-да-да. Э, да. я всё хотел, чтобы девушки сделали номер в полинезийском стиле. Ну, там, юбочки из травы, на шее цветочные гирлянды. Так меня чуть по судам не затаскали. Верменус стремил полный горькой обиды взгляд на контроль, где две королевы женщины средних лет предъявляли свои покупки недреманному электронному оку. Да, я тоже был в своё время главой династии. И мне понятно, каково приходится вашему мужу сейчас, когда у него всё отобрали. Не мой муж, а я была главой династии, нахмурилась королева. Выхватив батончик Марса из внутреннего кармана куртки уже уходящего мальчишки, Виктор Берримен дал ему оплеуху и вытолкнул из магазина. "А во всяком случае, сударыня, если только могу быть чем-то полезен", сказал он, грозя вслед мальчишке кулаком. Королева объяснила, что хотела бы сварить бульон. "Бульон?" недоуменно повторил Берримен. "Бульон? Такой суп?" "Без всего", объяснила королева. "Кости у меня есть, но что нужно ещё?" Её собеседник был явно задачен. Кухня для него тайна за семью печатями. Он знал только, что туда поступают холодные ингредиенты, а оттуда, через более или менее равные промежутки времени, они выходят уже в виде горячей пищи. Миссис Монди крикнула на одну из женщин, сидевших на контроле: "Помогите, пожалуйста, этой даме, а я сяду за кассу". Миссис Монди одарила королеву подобием реверанса и проплыла к ней корзины для покупок, и они принялись флонировать по проходам между стеллажами. Королева положила в корзину луковицу, две морковки, одну репу, фунт картошки, большую буханку хлеба, Маленькую баночку клубничного джема и два бульонных кубика. Пропустив все купленные королевой товары над волшебным электронным оком, Виктор Беремен огласил итог. Один фунт пятьдесят восемь пенсов. «Ах, боже мой!» Королева смотрела на фунт и восемьдесят пенсов у себя на ладони. «Что-то придется положить обратно», — сказала она. «Пятьдесят пенсов мне нужны на газ». После долгих подсчетов они сообща решили, что если она откажется от одной морковки и одного бульонного кубика, а вместо большой буханки возьмет маленькую... Королева вышла из магазина с фирменным пакетом еды «Дада». Виктор сам открыл перед ней дверь и сказал, что будет рад снова увидеть ее у себя в супермаркете. Быть может, она порекомендует его членам своей семьи. А если у неё где-нибудь завалялся лишний королевский герб, то он с удовольствием повесил бы его над входом. Королеву с молодого учили, что людям принято задавать вопросы, и отвязывая гарис от бетонного столба, она спросила Виктора, как случилось, что он лишился своей торговой империи. «Из-за банка», — ответил он, проверяя висячие замки на оконных металлических решетках. «Они меня все обхаживали, чтобы я взял заем для расширения дела, а потом процент вырос, и я не смог выплачивать долг. Все пошло прахом. По делу мне, дураку, жена вот очень горевала. Дом продали машины, а на это заведение в районе цветов никто не позарился. Еще бы! Кому придет в голову его купить?» только полному психу. Мы теперь живём над магазином. Королева подняла глаза и увидела, что из незанавешенного окна печально смотрит вниз женщина. Миссис Берримен, решила королева. А, всё равно, добавил Виктор. Эта чепуха по сравнению с тем, чего лишились вы, правда? Королева которая лишилась дворцов, поместий, угодий, драгоценностей, картин, особняков, яхт и самолёта, поезда, около 1000 слуг и миллиардов фунтов, утвердительно кивнула. Вытащив расчёску, Виктор провёл ею по лысой голове. Когда в другой раз придёте, поднимитесь к нам, навестите жену, выпейте чашечку чая. Жена всегда дома, у неё агорафобия. Королева опять подняла глаза, но грустного лица в окне уже не было. Зажев кулаки пятидесятипенсовике, королева шагала обратно в переулок. Ад. Позади на некотором расстоянии прихрамывая, ковылялся глядатый. Если в штатском бросают на такие задания, то он согласен и с формой вообще не вылезать. Войдя в дом, Королева услышала знакомый кашель. Маргарита пришла. Да, вот она сидит, курит и стряхивает пепел в кофейную чашку. Лилибет, ты выглядишь совершенно кошмарно. А что у тебя такое в этом вонючем свёртке? Кости, нам на ужин. У меня был жуткий день. После обеда явился примерский тип из социального обслуживания. Он вёл себя неописуемо гнусно. Они перешли в кухню. Королева налила пол кастрюли воды и бросила туда кости. Маргарита напряженно наблюдала, будто перед ней не королева, а пол Дэниелс, который сейчас покажет фокус. «Ты умеешь чистить картошку, Маргарита?» «Конечно нет. А ты?» «Нет, но надо попробовать». «Давай, давай, пробуй!» – Маргарита зевнула. «Меня сегодня пригласили на ужин». Я позвонила Бобу Криш Хатченсону. У него дом в этом графстве. Он заедет за мной в половине 9. Варево в кастрюле покрылось слоем пены, и выкипевшая вода залила газ. Королева вновь зажгла конфорку и сказала: "Ты же знаешь, нам не разрешается ездить на ужины. Для нас всё ещё действует комендантский час. Ты бы лучше позвонила Бобу и отменила встречу. Значит, Инструкцию Джека Баркера ты так и не прочла, да? Нет, я провала её в клочья. Тогда прочти мою, посоветовала королева, а в тёсовой картошку столовым ножом. Она у меня в сумочке. Закончив чтение, Маргарита вставила в мундштук очередную сигарету и объявила: "Я убью себя". Дело, конечно, твоё, но что подумала бы про такой поступок, Крофи? «Да кого и интересует, что, думает эта старая злобная ведьма?» — взъярилась Маргарита. «К тому же она давно умерла». «А для меня не умерла. Она всегда со мной». «Меня она терпеть не могла», — сказала Маргарита, — «и даже не скрывала этого». Мм, ещё бы. Ты же была невыносимо противная девчонка, своенравная, заносчивая и хитрая. Крофи всегда говорила, что ты наломаешь в жизни дров, и оказалась права. Так оно и вышло. После получасового молчания королева извинилась за свою нездержанность. Это переулокат на неё так действует, объяснила она. Незаметно привыкаешь говорить всё, что думаешь. Без неловкости, конечно, не обходится, зато потом на душе почему-то становится легче. Маргарита пошла в гостиную звонить Бобу Криш Хатчинсону, а королева положила в кастрюлю овощи и бульон и кубик. Миссис Монди сказала, что бульон нужно часами держать на медленном огне, чтобы хорошенько выварить кости. Но королева страшно проголодалась. И необходимо было сейчас же немедленно съесть что-нибудь вкусное, сытное и сладкое. Она достала хлеб, джем и сделала себе несколько бутербродов. Ела стоя прямо у кухонного стола без тарелки и без салфетки. Некая дама, видный политик уверяла её в своё время, что бедняки не могут прожить на государственное пособие по одной единственной причине. не умеют они готовить простую, здоровую и питательную еду. Королева глянула на кастрюлю, где булькал простой, здоровый и питательный бульон, и потянулась за очередным куском хлеба с джемом. В тот вечер Филипп долго метался по спальне, бормоча что-то себе под нос, потом выглянул в окно. Улица так и кишела его родственниками. Из дома невестки вышли его жена и свояченица, двинулись через дорогу к домику его тёщи. В саду копается сын, в кромешной тьме. Идиот проклятый. У Филиппа было полное ощущение, что родня обложила его со всех сторон. Куда ни глянь, всюду эти козлы. Вон Анна вешает занавески, а Питер и Эзара ей помогают. Уильям с Гарри сидят в разбитой машине и вопят. Филипп чувствовал себя как в боем посреди обоза, который со всех сторон всё теснее окружают индейцы. Он забрался обратно в постель. Мерзкий, ужастивший бульон, который принесла ему жена, выплеснулся на серебряный поднос и потёк на покрывало. Филипп и пальцем не двинул, чтобы остановить бульонную стройку. Он слишком устал. Натянув простыню на голову, он подумал, что хорошо бы оказаться где-нибудь в другом месте, где угодно, только не здесь.